Глава 79. Полковник Харченко негодовал. «Ты маньяк, Валеев! Ты убийца! Разве нельзя было обойтись без стрельбы? Огнестрельное оружие против травматического — это же ни в какие ворота! Это криминал чистой воды!» Марат Валеев еще ниже склонил голову. Он сидел в кабинете Харченко, а полковник стоял у него над душой и размахивал руками. «Ударь меня, ударь! Врежь, чтобы я грохнулся и отключился», мысленно просил Марат. Но представитель закона продолжал твердить очевидное. «Петелина, мой лучший сотрудник! Она женщина, она мать! А ты...» Харченко бессильно опустил кулак. «Жаль, что тебя не выгнали из органов после того убийства». Юрий Григорьевич сел. Его взгляд бесцельно метался по служебным бумагам, лежавшим на столе. Харченко подался вперед и попытался заглянуть в лицо капитана. «Ты же понимал, Валеев, что это огромный риск. О чем ты думал, принимая такое решение?» «Я все написал». «Да зачем мне твой рапорт?» Полковник потряс лежавший перед ним бумагой и бросил ее на стол. «А может, э т а ревность в тебе взыграла?» Говорят, у тебя с Леной был школьный роман, но она выбрала другого. Марат оттолкнул стул, на котором сидел, и направился к выходу. «Валеев, я тебя не отпускал!» — рявкнул Харченко. «Да пошел ты!» — и Марат хлопнул дверью. Он спустился на первый этаж. Непривычная пустота подмышкой казалась тяжелее кобуры с пистолетом. Марат вошел в лабораторию. Аромат крепкого кофе наслаивался на запах химикатов. Интересно, а быстродействующий яд у головастика имеется? Эксперт-криминалист суетился возле приборов. Скелет Васильевич, как обычно замерев, наблюдал за действиями Миши. Но в этот раз на черепе Васильевича красовался каштановый женский парик. На шее висели бусы, а записка предлагала. «Покадримся, чувачок». «А, это вы?» — кивнул Михаил через плечо. «Это то, что я думаю», — показал Марат на парик. «В квартире Красина изъяли». Внутри парика следы эпителия Дмитрия Мальцева, вернее Дениса Бугаева. Волосы от этого парика обнаружены на водительском сидении автомобиля Красина. Это Бугаев вел машину и убил Оксану Дроздову. Пальто он подкинул своей жене, а парик выбросил. Но Красин подобрал парик, решив использовать его для шантажа. Благодаря их крепкой дружбе, Мальцев Бугаев и з о б л и ч е н полностью. Он же убил своего брата. А в вагоне на Красносельской кто кого? Красин выжил и дает показания. Шизофреник Семенов тоже. Кому? Кому он дает показания?» Миша Устинов повернулся в кресле и странно посмотрел на Валеева. В углу зашипело. К аромату кофе добавился запах горелого. Из-за приборов, где был замаскирован чайный уголок, появилась девушка с фиолетовой челкой. Марат узнал журналистку Машу. «Кофе будете?» – спросила она. «Маша мне помогает», – смутился Михаил. «Она посторонний человек, нарушение инструкции, но...» «Кто ведет дело?» — рявкнул Валеев. «Как кто?» — удивился эксперт. Марат бросился к выходу. «Вы действовали правильно, я так и напишу!» — крикнула ему вдогонку журналистка. Хмурый Валеев размашисто шагал по больничному коридору. «Халат, халатик, накиньте!» — догнала его медсестра. У реанимационной палаты дежурил сержант полиции. Капитан предъявил удостоверение, которое, в отличие от оружия, пока не потребовали сдать. И спросил, следователь там? Так точно. Валеев распахнул дверь. На единственной кровати с беспомощным видом, скосив глаза, лежал Аркадий Красин. Умные приборы контролировали его состояние. Но не психиатр интересовал оперативника. Возле кровати сидела женщина и записывала показания. Валеев не сдержал возмущения. Что здесь происходит? Женщина обернулась, дотронулась до перебинтованной шеи. «Обычная работа. Тебе нельзя работать. Ты на больничном, Лена». «Я уже в порядке, Марат». На бледном лице Елены Петелиной появилась примеряющая улыбка. И вновь на Марата нахлынула. Вот уже трое суток его не отпускал роковой выстрел. Он видит цель, задерживает дыхание и надавливает на курок. Преступник тоже сжимает пистолет. Два выстрела звучат одновременно. Пуля Марата попадает в глаз Мальцеву, преступника откидывает назад. Но вместе с ним падает Элена. Ее шея, к которой Мальцев прижимал пистолет, окрашивается кровью. В тот момент Марат был уверен, что его самый страшный кошмар повторился. К счастью, резиновая пуля прошла по касательной и задела лишь кожу н а ш е е Элены. «Красин». «Капитан Валеев спас не только меня, но и вас», — заметила Петелина. Он остановил кровотечение и вызвал врачей. «Я был против убийств. Против», — заметался Красин. «Инна стреляла холостыми. Дроздова инсценировала смерть. Я ради денег согласился объявить Инну больной. Мне надо было отдавать этот чертов кредит. Мальцев обещал мне 500 тысяч из первой части наследства. Но ему разве можно верить?» «Я решил подстраховаться и сохранил улику. Когда Семенова потребовала денег, я подумал, что платить должен Мальцев, а он решил заткнуть ей рот раз и навсегда». Елена пояснила Марату. Муж проводницы Семеновой лежал в больнице Красина. Когда его выпускали, он не давал ей житья, поэтому Семенова была заинтересована в том, чтобы ее муж находился в больнице постоянно. Красин узнал график ее работы и номер вагона, Он сел в поезд по билету Мальцева, показал его фото Семеновой и попросил в случае чего подтвердить, что ехал именно Мальцев. Якобы муж вместо командировки отправился к любовнице, а жена наняла частного детектива. Но когда Семенова узнала об убийстве, она решилась на шантаж. Буйного мужа взяла с собой для подстраховки. «Я мог поставить Инне диагноз «шизофрения» своими методами, но это требовало времени, а Мальцев спешил». Он все усложнил, нарочно. Почему? Обычный комплекс неполноценности. в е т Инна называла его неудачником, лузером, который ничего не может без ее папочки. И Мальцев решил доказать, что он крут. Он хотел растоптать, унизить жену, демонстративно выставив ее сумасшедшей. А он получил бы деньги и упивался бы своей победой. Инна мечтала иметь ребенка. Это желание заложено в женщине природой, и вы этим воспользовались. «А как же клятва Гиппократа?» «Я всего лишь хотел поставить диагноз, ведь в некотором смысле Инна больна. Она лишь жертва, а настоящие больные вы. У вас и у Мальцева особая форма современной шизофрении, патологическая алчность». «Лена», — вмешался Марат, — «тебе не стоит так много говорить». Петелина поправила повязку на шее, поморщилась. «Я уже все выяснила. Пойдем». Они вышли в коридор. Взялись за руки, как в выпускном классе, когда мечтали о будущем. Марат сжимал пальцы женщины, которая не отпускала его в сладких снах и полуночных кошмарах. Там он постоянно терял и настойчиво искал ее. А когда находил и пытался обнять, она ускользала. Елена выдернула ладошку. «Как Ваня?» — спросила она. Марат тяжело вздохнул. «Я потерял друга». Он покосился на Елену, выражая недовольство из-за того, что она отдернула руку. Друга-холостяка. Справа показалась знакомая палата. Марат открыл дверь, и сразу стало светлее. Не от хмурого осеннего неба за окном, а от счастливых улыбок. На больничной койке полу лежал Ваня Майоров. У его коленей сидела Галя Нестерова. На тумбочке виднелась раскрытая коробочка из ювелирного магазина. Обручальное колечко блестело на п а л ь ц е девушки, а лица влюбленных сияли ярче, чем золото и бриллианты. «Мама!» раздалось из коридора. «Я с бабушкой». Настя подбежала и обхватила Елену руками. «Мы выиграли вторую игру. Если выиграем еще одну, то выйдем в полуфинал. А уроки ты не забываешь делать. Мам, так много задают, ты не представляешь». «Мы тоже в школе не всегда успевали», поддержал девочку Марат. Ольга Ивановна хмурилась и старалась не замечать Валеева. Все остальные улыбались. И Настя, е Лена, и Марат, и Ваня с Галей. Даже полковник Харченко, скромно стоявший с букетом и мандаринами в конце коридора.